где-то в храме Алеандра. Попивая свой нектар, он смотрел на нее и восхищался ее божественной красотой, но ей об этом он говорить сейчас не станет. «Чем вновь обязан твоему визиту?» — спросил он вслух, напуская на себя безразличие. «Согласись, тебе тоже стало интересно!» Со жгучим пламенем азарта в глазах задала вопрос Калистрата. «Да, весьма любопытно», — безэмоционально ответил так «Тогда скажи, я остаюсь», — шепнула она ему рядом. леандр отмахиваясь от сумасбродки, поднялся со своего престола со словами. «И что потом?» — это был риторический вопрос, на который он и сам знает ответ. «Перестройка! Я хочу свою армию помощников, как у изначального!» Выпалила она, присев на его трон, и добавила, «Только темных. Создадим вместе новую сильную расу, главенствующую над остальными, а еще...» «Ты же знаешь, что я не позволю этому произойти, несмотря ни на что!» Огушил он ее своим криком. «А как же пари?» «Я не позволю. Только покалеченные судьбы имеют право менять уклад мира». — Остальным лишь остается дальше капризничать и привередничать, — процедила Леандр, делая ударение на каждом слове. — И к тому же твой черный король не становится белым. Он развел руками в стороны. — Станет! — выкрикнула Калистрата, покидая храм. — Сумасшедшая баба! — Проговорил Леандр в пустоту. Создатель стал понимать, что двоим в этом мире слишком тесно. Их разные взгляды неминуемо приведут к катастрофе, но большую угрозу несет снежный ком от того, что создало их двоих. Мироздание. Сотни лет назад он допустил ошибку. Повелся на провокацию этой сумасбродной женщины. Он не хотел войн тогда, не хочет их и сейчас. Он попытался утихамерить богиню. Ее жажду власти и всеобщего преклонения, потому что любил ее и боялся потерять. Алеандр обязан избавить мир от падшего, чтобы не допустить его краха. Все зашло слишком далеко.